«Это подарок», — сказал Мудин. «В сильные снегопады я расчищал ему подъездную дорожку, а иногда заезжал поболтать. Он был по-своему незаурядный человек». «Вполне можно так сказать», — кивнул Валандер. «Мне он нравился. Мало осталось таких людей. Порой с ним было нелегко, но мне его не хватает. И таких людей, как он, вправду становится все меньше. Придет день, когда они совсем исчезнут». — А с кем легко, — заметил Мудин, — с вами? — Со мной уж точно нет, спросите у жены. Валандер сел на диван, Мудин принялся чистить трубку. Потом набил ее табаком, раскурил. — Роберт, парень хороший, — сказал он. — И, по-моему, наказали его сурово, хотя отсидел он всего месяц. Ведь все это была только игра. — Вообще-то я не в курсе. Знаю только, что он умудрился проникнуть в пентагоновские компьютеры. «Он с этими штуковинами ловко управляется», — сказал Мудин. «Первый компьютер купил себе в девять лет на деньги, которые заработал на сборе клубники. И с тех пор с головой ушел в компьютерный мир. Но в школе он успевал, и я не вмешивался, хотя жена была против. Теперь она, понятно, твердит, что была права». У Валлендера сложилось впечатление, что Мудин очень одинок, и он бохотно с ним поговорил, да только вот времени нет. «Короче говоря, мне нужен Роберт». Возможно, его компьютерные познания здорово нам пригодятся. Мудин сделал затяжку. Осмелюсь спросить, каким же образом? Речь идет о сложной компьютерной программе. Больше ничего сказать не могу. Ладно, допытываться не буду. Мудин встал и исчез в прихожей, а вскоре заговорил с кем-то по телефону. Валендер повернулся, посмотрел на отцовский пейзаж. — Куда подевались эти лощеные типы? — думал он. Торгаши на роскошных тачках, скупавшие за бесценок отцовы картины, куда они подевались? В своих шикарных костюмах, со спесиво-барскими замашками. Может, есть кладбище, где хоронят только такую публику? Вместе с их толстыми бумажниками и блестящими лимузинами. Мудин вернулся в гостиную. Мальчик выезжает. Он в Шиллинге. Скоро будет. Что вы ему сказали? Как есть, так и сказал. Ему ничего не грозит, но полиции нужна помощь. Он снова сел, трубка успела погаснуть. «Дело наверняка важное, раз вы приехали среди ночи». «Иной раз откладывать нельзя». Мудин понял, что Валандер не хочет обсуждать эту тему. «Можно вас чем-нибудь угостить?» «Я бы не отказался от кофе». «Среди ночи?» «Вообще-то я рассчитывал поработать еще часок-другой, но могу и без кофе». «Ну что вы, кофе будет сию минуту», — сказал Мудин. Они сидели на кухне, когда к дому подъехал автомобиль. Потом открылась дверь, и вошел Роберт Мудин. На первый взгляд, подросток лет тринадцати, невысокий, коротко стриженный, в круглых очках, с годами явно будет все больше походить на отца, одет в джинсы, рубашку и кожаную куртку. валандр встал, пожал ему руку. — Извини, что вытащил тебя с вечеринки. — Да мы уже собирались по домам. Старший Мудин стоял на пороге гостиной. — Не буду вам мешать. Он исчез в комнате. Устал. — спросил валандр «Не особенно?» — ответил Роберт. «Видишь ли, нам надо поехать в Эстад». «Зачем?» «Я хочу, чтобы ты кое-на-что взглянул». «По дороге, объясню». Парнишка был на чеку. Валандер попробовал улыбнуться. «Тебе не о чем беспокоиться». «Я только возьму другие очки». Роберт Мудин поспешил на второй этаж. Валандер зашел в гостиную, поблагодарил за кофе. «Я прослежу, чтобы мальчика доставили домой». А сейчас забираю его в эстад». Старший Мудин снова встревожился. «Он точно ничего не натворил?» «Клянусь! Все, как я сказал». Роберт спустился вниз, и они вышли из дома. Было двадцать минут второго. Парнишка подвинул мобильник, сел на переднее сиденье рядом с Валандером. «Вам кто-то звонил?» — сказал он. Валандер проверил. Звонок был от Хансона. «Что ж я не взял мобильник с собой?» С досадой подумал комиссар и набрал номер. Хансон ответил не скоро Я тебя разбудил. Конечно, а ты как думал? На часах-то полтретьего. Я торчал там до половины первого, устал, как собака. Просто с ног валился. Чего звонил-то? Есть результат. Валандер встрепенулся. Неужели? Женщина с овчаркой. Насколько я понял, она видела тина Фалька в тот вечер, когда он умер. Хорошо, она что-нибудь заметила? С памятью у нее полный порядок. Зовут ее Альма Хёгстрем. Зубной врач на пенсии. По ее словам, вечерами она часто видела Фалька, Судя по всему, он любил прогуляться. А в тот вечер, когда вернули труп, она ничего не видела? Говорит, видела автофургон. Если тут нет ошибки, то было это в половине двенадцатого. Фургон припарковали перед банкоматом. Она обратила на него внимание, потому что стоял он аккурат между парковками. Людей она не заметила? — Вроде бы заметила какого-то мужчину. — Вроде бы. — Она не уверена. — А машину сможет опознать? — Я попросил ее утром зайти в управление. — Неплохо. Возможно, это зацепка. — А ты где, дома? — Да нет, — ответил Валандер. — Все, увидимся утром. В два часа Валандер подрулил к дому. на стрём с торг. Полицейская машина, уже другая, стояла на прежнем месте. Комиссар огляделся. Случись, что Роберт Мудин тоже может оказаться в опасности, но улица была пуста, дождь утих. По дороге из Леда рупа Валлендер объяснил свое дело. Он просто хочет, чтобы Роберт попробовал влезть в компьютер Тиннеса Фалька. «Я знаю, ты парень умный», — сказал он, — «и меня интересует вовсе не история с Пентагоном, а то, что ты на компьютерах собаку съел». «Вообще-то меня бы ни почём не поймали», — вдруг сказал Роберт из темноты, — Если бы я сам не сглупил. То есть, плохо замел следы. Как это понимать? Проникая в запретную зону, оставляешь следы. Ну, как бы делаешь дырку в заборе. Уходя, дырку надо ликвидировать. Вот тут я и допустил халатность, и меня выследили. Стало быть, пентагоновские сотрудники ухитрились определить, что к ним без спросу наведался в гости обитатель крошечного лёда Рупа? Нет, они понятия не имели, кто я и как меня зовут, но локализовали мой компьютер. Валандер попытался вспомнить обстоятельства этого дела. По идее, он должен был что-то слышать, ведь Руб входил в состав Истатского полицейского района, так он назывался до реформы, но память молчала. «Кто тебя арестовывал?» «Двое полицейских из Стокгольма, из главного управления уголовной полиции». «А что было потом?» «Американцы меня допрашивали». «Допрашивали?» «Хотели знать, как я осуществил взлом, и я рассказал. А потом...» Потом мне припояли срок. У Валандера вертелось на языке множество вопросов, однако сидевший рядом парнишка, судя по всему, был не расположен отвечать. Они вошли в подъезд, поднялись по лестнице. Валандер заметил, что держится настороженно. Прежде чем отпереть сейфовую дверь, замер и прислушался. Роберт Мудин наблюдал за ним, но не говорил ни слова. Войдя в мансарду, Валандер зажег свет и кивнул на компьютер. Роберт сел на стул и решительно включил машину. На экране замелькали символы, комиссар стоял поодаль, чтобы не мешать. Роберт, словно пианист, перед концертом тронул пальцами клавиатуру, а лицо приблизил к самому монитору, как будто высматривал там что-то для Валлендера незримое. Потом он быстро пробежался по клавишам и буквально через минуту неожиданно вырубил компьютер и обернулся к валандеру Никогда не видел ничего подобного. Мне это сейчас не открыть. Валендера захлестнуло разочарование, как и самого Роберта Мудина. — Ты уверен? Парнишка мотнул головой и решительно произнес, — Сперва мне надо выспаться, а затем потребуется время. В эту минуту комиссар полностью осознал всю бессмысленность своей затеи. Зря он среди ночи потащил сюда Роберта Мудина. Мартинсон был прав. Признался он себе и кое в чем еще, хоть и неохотно, На своем он настоял потому только, что у Мартинсона возникли сомнения. — Завтра у тебя время найдется? — Я весь день свободен. Валандер погасил свет, запер мансарду. Потом они подошли к детективам в штатском, которые сидели в машине, и комиссар велел им позаботиться, чтобы один из патрульных экипажей доставил молодого человека домой. С Робертом он договорился, что завтра за ним заедут часиков в 12, когда он выспится. Сам Валандер поехал на Мариагаттон, без малого В три улегся в постель и сразу уснул, твердо решив, что в управлении завтра появится не раньше одиннадцати. Эта женщина пришла в полицейское управление в пятницу около часу дня и вежливо попросила карту из стада. Девушка, к которой она обратилась, рекомендовала ей пойти в турбюро или в книжный магазин. Женщина поблагодарила, а затем спросила насчет туалета. Девушка указала ей нужную дверь, туалет для посетителей — Женщина вошла, заперлась, открыла окно и снова закрыла, но не на шпингалеты, а на полоске скотча. Уборщица, которая вечером мыла кабинку, ничего не заметила. В ночь на понедельник, в самом начале пятого, какой-то мужчина тенью влез в окно полицейского управления. Коридоры пустые, безлюдные, из дежурной части доносились негромкие звуки радио. В руках у мужчины был план здания, который он скачал из компьютера архитектурной конторы. Он знал, куда идти. Распахнув дверь Валандерского кабинета, он увидел на вешалке одинокую куртку с желтым пятном. Подошел к столу, где стоял компьютер, и секунду помедлив включил машину. То, ради чего он пришел, заняло 20 минут, но в такую рань вряд ли кто сюда заявится, так что практически он ничем не рисковал. Открыть компьютер Валандера не составило труда, и он скачал оттуда все документы и письма. Закончив, мужчина погасил свет и осторожно выглянул в коридор. По-прежнему не души, он бесшумно исчез тем же путем, каким явился.